Несмотря на воспитание среди людей, гордящихся только состоянием и чувствительных только к денежным интересам, она была сейчас великодушна, воодушевляемая любовью. Жестоко оскорбленная, госпожа Дереналь с самым преданным видом задала Жульену несколько вопросов, необходимых для успешного выполнения его поручения. «Итак», — сказала она, удаляясь, — «маленькая круглая коробка» «Черная и глинцевитая?» «Да, сударыня», — отвечал Жюльен с той резкостью, которую опасность придают мужчинам. Она поднялась на второй этаж, бледная, словно шла на смерть. В довершении несчастья она почувствовала, что силы изменяют ей, но сознание необходимости оказать Жульену услугу поддержало ее. «Надо найти эту коробку», — сказала она себе, ускоряя шаг. Она услышала разговор мужа с лакеем уже в комнате Жульена. К счастью, они прошли в детскую. Она приподняла матрац и засунула руку в солому с такой силою, что поцарапала себе палец. Будучи очень чувствительной ко всякого рода боли, она едва заметила ее сейчас, ибо почти в ту же минуту нащупала лакированную коробочку. Схватив ее, она выбежала. Едва избавилась она от страха быть застигнутую мужем, как ужас, внушаемый ей этой коробкой, вновь лишил ее сил. Значит, Жульен влюблен, и я держу в руках портрет любимой им женщины. Усевшись на стул в коридоре близ этой комнаты, госпожа Дереналь отдалась во власть мукам ревности. Ее полное неведение пригодилось ей в этот момент. Изумление... Смягчала скорбь. Вошел Жюльен, и, схватив коробку, не говоря ни слова, даже не поблагодарив, побежал с нею в комнату, где тотчас развел огонь, и моментально бросил ее туда. Он был бледен, подавлен. Он преувеличивал степень опасности, которой избежал. Портрет Наполеона, говорил он себе, качая головою. У человека, так явно выражающего ненависть к узурпатору, найденный господином Дереналим, таким ультраконсерватором и в таком раздражении, и в довершении неосторожности, на обратной стороне портрета строки, написанные моей рукою, не оставляющие никакого сомнения насчет моего чрезмерного восхищения. И каждая из этих восторженных строк помечена числом «последняя позавчера». «Вся моя репутация погибла бы, кончилась бы в один миг!» — говорил себе Жульен, глядя на горевшую коробку. «А моя репутация — все мое богатство, я живу только ею. Что я терплю ради нее, великий Боже!» Час спустя утомление и жалость к самому себе настроили его на более нежный лад. Встретив госпожу де Реналь, он взял ее руку и поцеловал с большей искренностью, чем когда-либо. Она покраснела от радости и тотчас оттолкнула Жульена в гневе ревности. Гордость Жульена, так недавно уязвленная, вновь заговорила в нем. Он увидал в госпоже де Реналь только богатую женщину, с презрением выпустил ее руку и удалился. В задумчивости направился он в сад.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 подумал Жюльен, но тотчас упрекнул себя за мягкосердие, как за новую слабость. «Эти дети ласкают меня так же, как ласкали бы гончую собаку, купленную вчера».